Глава 28. Я ожидал чего угодно: отрицания, возмущения, агрессии, но явно не нардическое воспокойствие коры. Очень странная реакция, когда человек смертельно боится, причем заставляли ее дрожать не я и мое открытие, а именно голос. Странные у них отношения, конечно. У меня даже возникло нечто вроде ревности. «Как ты догадался?» Только и спросила Кора. «Мне бы трубку и верного помощника, желательно доктора». Я поглядел в сторону вдруг застывшего сына, несущего истину. Тот будто слушал наш разговор и не торопился его прерывать. Я бы сказал, что это элементарно. «Вот так всегда». Наступает твоя минута славы, а ты совершенно не можешь ею насладиться. Я бы с удовольствием сейчас посмаковал, как с помощью своего дедуктивного метода и исключительных умственных способностей дошел до своих выводов. Однако вся группа, да и сам голос со своей армией черных смотрели на меня слишком внимательно. Это как в общественном туалете. Ты вроде очень сильно хочешь по-маленькому, но вокруг столько людей, что ничего не получается. Тьфу ты! Придется галопом по Европам. Догадался недавно, но если ты не против, лучше с самого начала. В той ловушке с валькириями ты хорошенько себя обезопасила, будто и сама чуть не умерла. Кто бы мог на тебя подумать? Когда только успела сдать место встречи? Слетала ночью к Валькириям. Пожала плечами Кора. Я всегда умела левитировать, используя магнитное поле. Втереться в доверие к ним не составило особого труда. Один вопрос. Зачем? Голос сказал, чтобы я не допустила усиления твоей группы. Это случилось после обретения первого артефакта. А если бы не было возбудителей в виде предателя то объединение произошло бы довольно скоро. Ты же сам знаешь, что Башка никакой не лидер. Что время и показало. Пришлось импровизировать. Вот только мы объединились с молчунами, чтобы уничтожить Валькирий. Не все всегда идет по плану. Вновь пожала плечами Кора. Она на мгновение повернула голову голосу и тут же отвела взор, явно встретившись с ним взглядом. На коже блондинки появились мурашки, а ее саму забила крупная дрожь. «Трюк с короной. Для чего он был?» — спросил я. «Немного проредить группу». С такой легкостью сказала Кора, словно речь шла о баклажанах, которые требовалось пожарить. «И отвлечь от еще одного артефакта. Ты слишком близко к нему подобрался. Я не совсем рассчитала трансформацию обращенных». Она должна была произойти раньше. Тут и случился твой первый прокол. Тогда на площади когда ты решила подставить чудика, подкинув ему корону. Знаешь, какова вероятность в тумане попасть прямиком в голову со ста метров? Но она есть. Стала спорить блондинка. Она напоминала стажера, которому указали на ошибку но тот все равно пытался доказать свою правоту. «Есть! Именно тогда я и не придал этому большого значения. Хотя подозрения, что крот кто-то из своих, начали появляться. Башка покинула группу из-за тебя?» «Да, она о чем-то догадывалась. Я смогла заблокировать часть своих воспоминаний, но они изредка пробивались наружу, и Башка решила убежать». «Ты убила ее?» Просто подкинула корону к двери, когда молчуны оставили ее снаружи. Все остальное сделали обращенные. А потом вернулась под утро обратно. Как ты понимаешь, на меня ее сонное действие не повлияло. А потом было убийство полиграфа и мерца. Как ты это провернула? «Легко». Спокойно ответила кора но вместе с тем поежилась. Она обхватила свои локти, словно сильно замерзла. И вообще производила сейчас впечатление наркоманки, которую серьезно ломают. В темных окнах напротив я видела отражение полиграфа и мерца. Остальное дело техники. «Но ты же не обращалась!» Чуть ли не закричал крыл. «Ты не переходила в режим боевой трансформации!» Видишь ли, в чем дело, мальчик? сказала Кора чуть снисходительно. Я не вполне человек. Я полукровка, и голосом мне даны некоторые преференции. Она замолчала, но тут же, подтверждая ее слова, заскрипели автомобили, застонали перекрытия в домах, затрещали фонари. Демонстрация силы заняла всего пару секунд, после чего все прекратилось. «Ты можешь управлять способностями без режима трансформации», — понял я. «Все так», — кивнула Кора. «Но я пока так и не поняла, как ты догадался». «Тремор», — коротко сказал я. «Точнее то, как он умер». Не знаю, что произошло, но ты как-то уговорила его ударить по военным. Дурачок был влюблен в меня по уши. Стоило лишь пальцем поманить. Я и поманила. Наврала с три короба, даже напрягаться не пришлось. А потом вновь притянула пулю. Я видел, как она вошла. Не снизу вверх, а нарушая все законы физики. У него разворотила печень. Парень умер быстро, до моего прихода. В этом и была цель. И даже это еще не все. Зря ты пыталась подставить Алису. Чего? Возмутилась пассия, которая прежде находилась в состоянии шока от происходящего. А что? Хороший объект. Пришла между волн, помнит прошлое. Идеальный кандидат для полукровки. Кора сделала надрез на руке парня, стал я объяснять уже всем. Будто Тремор был ранен до нашей перестрелки с военными, и Алиса могла управлять им с помощью кровавого слуги. Вот только сделала Кора его, когда пацан перестал дышать. Обычно пару часов после гибели кровь еще в состоянии сворачиваться. Но есть один нюанс. Если человек умер мгновенно без явной агонии, к примеру, от болевого шока, как тремор, возникает феномен фибринолиза. Я небольшой специалист, как и что там выделяется, но знаю одно. В этом случае кровь остается жидкой. Именно такой она была на ране у пацана. Ты это где вычитал? Нахмурилась громуша. Приходилось видеть на двухсотых, а потом знающие люди объяснили. Бросил я ей. «Но кто же знал?» Развела руками Кора и мягко улыбнулась. «Все когда-нибудь ошибаются?» «Вы там закончили?» От знакомого голоса, который я слышал десятки раз из динамиков, задрожали коленки. Звучный, сочный баритон заполнил собой все пространство вокруг. И надо сказать, что замандражировал не только я и члены моей группы. Затряслась от страха и кора. Голос действительно оказывал на нее какое-то непонятное влияние. И, судя по всему, полукровка была от этого не в восторге. «Шипастый, пожалуйста, я никогда не хотела тебе зла!» Зашептала кора, подавшись вперед. «Я перешел было в боевую трансформацию» но вовремя понял, что ровно ничего не смогу противопоставить железной леди. Она просто перерубит мои колючки, и никакие покровные ткани ничего не решат. Я не могу отправиться к нему. В голосе блондинки слышались нотки истерики. Я не вынесу больше этих мук. Ты не представляешь, что он будет делать. Лучше поглоти меня, поглоти мою душу. Если тебе удастся задуманное, и ты станешь голосом, я обрету свободу. Если артефакты разрушат, то я вернусь на нижний уровень бытия. И даже этот вариант приемлем. В любом другом случае он не позволит мне умереть, уже какую эпоху не позволяет. «Кора! Долго я буду ждать!» Голос шагнул вперед. «Шип, я прошу тебя, я умоляю!» В глазах блондинки появились слезы. «Только один вопрос. «Почему ты меня не убила?» «Не могла или приказа не поступала?» «Не могла». Голос изначально задумал, что я попаду к зэкам. Он считал их группу наиболее перспективной. Вот только им не нужна была моя сила. Их интересовало совершенно другое. Ты отнесся ко мне, как к человеку. Она на мгновение запнулась. Признаться, я почти забыла, что это такое. Я радовалась и горевала, как самая простая смертная, и благодарна тебе за это, поэтому и не могла убить. Коварная женская логика. И неважно, смертная ты или существо с каплей крови, несущего свет. Убить напрямую, что вы, нет-нет, я не такая, я жду трамвая. «Натравить все силы мира, чтобы подвергнуть смертельной опасности и испытать тебя на прочность — это сколько угодно. Держите еще добавки, кушайте, не обляпайтесь». Но самое забавное, я понимал, о чем говорит Кора. Что-то голос сделал с ней. Такое, что перспектива оказаться запертой в артефакте с другими бедолагами виделась неплохим вариантом. А если учитывать, что она должна была как можно успешнее тормозить меня в процессе обретения артефактов, в чем явно провалилась? Голос ее по головке не погладит. Мое терпение кончается! Бронзовокожий направился к нам. Шип! Я прошу! С ресницы коры сорвалась крупная слеза. Сейчас она была не полукровкой а самой обычной женщиной. Я протянул руку и коснулся ее лица. Блондинка прильнула ко мне, как любящая жена к ладони мужа. Но я понимал, что это не попытка ластиться, а банальный страх. Артефакты культа. Четыре из шести. Текущая заполненность живой энергией 24%. Вы собираетесь принести человека в жертву и заполнить артефакт живой энергии? Да? Нет? Кора глубоко вдохнула и удивленно подняла глаза. А я чувствовал колоссальную энергию, которая проходила через меня, заполняя артефакт. Я ощутил волну возмущения с той стороны, где стоял голос но был не в силах повернуться, пока не вычерпал полукровку до дна. И только когда иссушенное тело коры упало к моим ногам, я размял шею и посмотрел на голос. Текущая заполненность живой энергией 71%. Этот исполин святыми рогами поманил меня пальцем, давая понять, что разговор будет без лишних ушей. И надо признаться, именно сейчас... После поглощения Коры, я чувствовал себя намного увереннее, чем раньше, поэтому направился к нему навстречу без лишних слов. «Тот, кто зовет себя шипастый!» Исполин с любопытством разглядывал меня. «Признаться вблизи ты не кажешься таким опасным. Я много чего хотел сказать, и приятного здесь было мало» однако привычка не грубить тем, кто сильнее взяла верх. «Голос!» — только и произнес я. «Ты украл то, что принадлежит мне. Ты украл мою вещь. Видимо, про конвенцию о защите прав человека ты не слышал. Значит, ты поглотил мою девочку». Голос проигнорировал мои слова. Она сама попросила. Почему-то не захотела возвращаться к тебе. «Как я намучился с этими полукровками!» Вполне искренне вздохнул он. «Сколь сильные, столь же и непредсказуемые!» «Не знаешь, когда именно выйдет наружу их человеческая сущность?» «А ведь кора была моей лучшей». Я почему-то подозревал, что тема с полукровками не единичный случай. Значит, голос использует такую практику. Хорошо. Будем внимательны в будущем к новеньким. Если ты решил найти личного психолога, то выбрал не совсем верную кандидатуру. Бесплатно я не консультирую, а пить с тобой не хочу. Это весело. Хохотнул голос, обнажив ряды мелких зубов. «Ей-богу, как акула! Я сам такой, самый веселый из сынов несущего свет!» «Я заметил, тебя бы в аншлаге с руками оторвали, но это не все, о чем ты хотел поговорить!» «Ты прав, пора бы перейти к делу!» Он опрокинул свое мощное тело в пустоту. И в момент, когда уже должен был упасть, потеряв равновесие, под задницей появилось гигантское деревянное кресло с высокими резными ручками. Голос жестом показал мне, что я тоже могу садиться. Сзади меня материализовалось такое же, разве что в разы поменьше. Учитывая нашу разницу в росте, теперь получилось, что голос нависал надо мной. Да еще и кресло оказалось невероятно жестким и предельно неудобным. «Молодец! Хороший психолог! Только меня вряд ли этим можно так легко взять!» Я устроился и с вызовом посмотрел на собеседника. «Ты собрал четыре артефакта», — сказал голос, глядя на меня. Его взгляд прожигал насквозь. У меня даже глаза начали слезиться. «Хочешь мне благодарность от администрации города выписать?» «Можно сухпайком или оружием крупного калибра?» «Нет, шипастый», — усмехнулся тот. «Тебе в большей части повезло. После наступления новой эры артефакты появляются всегда в случайном порядке. И так получилось, что все они возникли в относительной близости от тебя. Именно поэтому ты сейчас говоришь со мной?» «Ты проницателен!» Почему-то очередной мой укол не развеселил голос. За все эры немногие могли собрать столько артефактов, поэтому я решил перестраховаться. До конца эры осталось не так уж много времени. Скоро силы претендентов вторгнутся в город, и начнется кровавая мясорубка. «К ней я готов!» Голос указал на чернильное море за своей спиной. «Но вот ты тут совершенно не кстати!» Он замолчал, продолжая сверлить меня взглядом. «Поэтому у меня для тебя предложение. Переходи на мою сторону. Становись моим помощником. Конечно, силу полукровки я тебе не обещаю, но здесь я бог». И ты станешь полубогом. Любая способность. Привяжем твою душу, чтобы ты мог возрождаться в случае смерти. Призовем всех, кого хочешь. Раз за разом просыпаться в этом городе?» Нахмурился я. «Не скажу, что это такая заманчивая перспектива. Ты просто видел не самую лучшую часть города». Голос взмахнул рукой. Под его ладонью стали возникать причудливые линии, формируя четкий образ. Панорамный вид на раскинувшийся внизу живописный город, луголая женщина, подходящая ко мне с бутылкой чего-то очень вкусного, с самой б***й походкой, куча закуски на столе. Как говорили в одном фильме, Что еще нужно человеку, чтобы встретить старость? «А мои люди!» Я с трудом отвел взгляд от образа. Перестал смотреть, и тот сразу разлетелся на части, прогоревшей бумагой. «Шипастый, уговор распространяется только на тебя. Их дни в этом городе сочтены. И ты это понимаешь. Просто не можешь признаться себе сам». «Наверное, ты плохо знаешь меня», — усмехнулся я. «Иначе никогда не предложил бы такого». «Мне нужен ответ здесь и сейчас». В тоне голоса появились железные нотки. «Мой ответ — со всем к тебе уважением. Засунь это предложение куда подальше. Я никогда не предам своих людей». «Что ж...» «Тогда нам придется разговаривать немного по-другому». Голос поднялся со своего кресла. Мой стульчик тоже мгновенно исчез. Я даже среагировать не успел. Свалился на асфальт, больно приложившись к копчикам, но тут же поднялся. «Понимаешь ли, в чем дело? Я не могу эти артефакты взять даже в руки. Таково условия несущего свет». Создание не может взять оружие, способное его убить. Но и меня ты тронуть не можешь. «И это ты узнал», — улыбнулся голос. «Тебе позволено только защищаться, если я вдруг нападу. Но у меня что-то нет желания устраивать сейчас поединок. Вот когда найду все артефакты, тогда я наведаюсь». «Фактически ты прав», — Но есть один момент. Что-то мне скалящаяся морда этого уродца начинало нравиться все меньше. Будто он придумал какую-то лазейку, которая сейчас всех неприятно удивит. «Я действительно не могу напрямую навредить тебе!» Он щелкнул пальцами, и черное месиво позади гиганта пришло в движение. Но вот эти ребята вполне в состоянии. Они же вроде как еще люди, пусть и слегка измененные. Создалось ощущение, что земля задрожала под ногами. Словно мощная селевая волна рухнула с гор, подминая под себя крошечные домики, машины, людей, перемалывая и выплевывая расчлененные останки. Голос, не убирая с лица своей мерзкой улыбки, развернулся и неторопливо. По-другому у него бы просто не получилось. Побрел прочь. Примерно на середине пути они встретились с черными. Обращенные твари огибали могучего гиганта, подобно бурной реке, которая ласкает одинокий островок потому что на фоне такого количества черных даже наместник этого города смотрелся небольшой корягой, застрявшей на отмеле. «Шип! Чего делать-то?» Ко мне подошла громбаба. Громуша явно еще не оправилась от всей степени офигевания, которую ей пришлось пережить. Сначала кора, потом голос, теперь вот обращенные. Но она была права, самое время что-то предпринять». Какие у нас варианты? Будем сражаться. Слепой, убери оружие, лишь время потратим. Псих, ты давай вперед. Когда подойдут ближе, фигонить так сильно, как только сможешь. Крыл прикроешь сверху. Остальным? Ну просто давайте постараемся выжить. Шип. Я тут вспомнил кое-что. Негромко сказал наш крикун. Ну, пронесущего свет. Помнишь, я говорил, что встречал эти упоминания в какой-то игре? Я смотрел на черных тварей, которые были уже совсем близко, слушая психов полуха. Можно было различить сотни яростных взоров, уставленных в тебя, а антрацитовые мускулистые тела сливались в единый организм какого-то гигантского кальмара, который опутывал многочисленными щупальцами все пространство вокруг. Признаться, зрелище довольно сильно завораживало. «Псих, это очень интересно, но давай отложим этот разговор на неопределенный срок, если, конечно, выживем». В этом у меня уже были существенные сомнения. Одно дело убить несколько обращенных, и другое сражаться с целой армией черных. Я глубоко вздохнул и активировал сердце культа. Телепорт тут сейчас вряд ли чем-нибудь помог бы». Да и помнится, уровень энергии для его активации был другой. «Что там приготовил нам артефакт?» Взглянув на всплывшую строчку, я лишь криво усмехнулся. «Наверное, это самое действенное, что мне могли сейчас предложить. Не думал, что скажу это в обозримом будущем, но спасибо тебе большое, Кора».